В центнерском окне сгорели Москва, Нью-Йорк, Париж. Не из-за каких-то идей, но лишь из шатности, глупости, страха и ненависти. Европа, Северная Америка обратились к радиооткипной пустоши. Другие надеялись слышать Но черные тучи заволокли небо. Пыль была вместо снега. Темно, холодно, лежают растения. Вслед за ними животные. Люди юделись на островках. Собирая еду, топливо, те могли найти, защищались от тех, кто потерял человеческий облик. И старались сами не потерять, сколько могли. К Лижнему Востоку суждено было погибнуть одному из первых. Еще несколько месяцев тут жить Индия, Африка, Амазония, Перу. В пустыне же обычный лютый ночной холод укрепился. И сложно было найти пищу. Но люди все же пытались... В одном из городов проходила маленькая чудо. На улицах, где древних от древних храмов и церкви домов XX века оставались руины, работали к местам мусульмане, христиане, иудеи, согрошенные сюда очень одинокие наемники из чужих стран. Съявшие бетонные стены укрепляли, не давали пройти мародерам и бандитам. Делились хедой с женщинами, стариками, больными и детьми. а не только с теми, кто может сражаться. До кого-то доходили стухи об этой крепости, и они приходили сюда. Они держались, оставались с людьми долго. и походил на затянувшийся кошмарный сон. Однажды они проснулись от звука, похожего на гордость далеких миров. По небу, как никогда голубому, плыло в облако, похожее на ангела с крыльями. раскинувшимся от восточного до западного горизонта, с ризой до южного и другой до северного. Несмотря на всю величину, это облако куда-то скрылось и очень быстро. Люди осматривались. Место вроде оставалось тем же, здания стояли там же, но все цвело. Плющи велись по домам, били родники. Стали растелывать не пустыня, но зеленые холмы. Больные вставали, крепкие. Ощущения всего этого были иные, чем от того, что мы привыкли называть реальностью. Можно было сказать, что это походило на сон, но это невежные слова. Все казалось лишь более реальным, и наша ближняя реальность казалась сном. Вдруг откуда-то с неба опустился всадник на белом и коне. И сам всадник был таким же белым и листающим. В рыцарских доспехах. Он снял шлем, покрытый венцом из роз. Длинные волосы, андрогинное лицо, будто не принадлежащее никакой расе. Глубокие, словно вечность, глаза. Люди собирались вокруг него. Почему-то все сразу поняли, кто он. Кто-то спросил. Хотя люди во время тяжелого выживания мало думали о высоком. В некоторых именно эта тяжесть порождала мысли о религии. И этот человек когда обсуждал его с иноверцем. Так все-таки кто ты? Пророк или сын Божий? Усадник по-доброму снисходительно усмехнулся. что ли это теперь? И в его глазах мелькнула печальная чернота, бездна. И люди поняли, кто осознанно, а большинство эмоционально. не способны это сформулировать. Мир не создан кем-то всеблаким, всевидящим, всемогущим, предвечным. Изначально был хаос. Безличные и бестонные ураганы всего. Но в этом всем сожжался и порядок, определенность. И с порядка рождались жизнь и смерть. И лишь из жизни и смерти добро и зло. Добро такое же порождение, как мы все, ничтожные И все же. И все же добрая улыбка, мужественная уверенность и сияние всадника говорили, что добро бы возникло обязательно, уж поскольку есть бытие. Оно сильно и способно противостоять злу, хаосу и огостеневшему подавляющему порядку. Я явился к вам, пробужденным, как и ко многим по всему миру, не только чтобы утешить, но и чтобы созвать на битву. всех, кто готов к этому. В это же время другой черный всадник созываем других людей, алчных и презирающих в рот людской, суляем в вечности власть, если они готовы ради этого погубить ближнего или просто пугая. Эта битва будет трудной. Возможно, она продлится еще тысячи лет, но в ней все будет предельно ясно. Выйдите же те, кто готов сражаться. Это ваш выбор. Готовы ли вы биться со мной, поняв все, что вы поняли? Не бойтесь за ваших близких, они под защитой, пока вы сражаетесь. Многие выходили. Каждому всадник давал нестающее оружие. И оно не кончалось. Кажется, это оружие было из того же рода, что Экскалибур и Дюрандаль. Тогда люди начали замечать. что ко всаднику подходит кланяются и берут оружие не только те, кто был в этом городе в момент его гибели, но и те, кто был в нем прежние тысячелетия. Шахиды, крестоносцы и зеноты, римляне, греки, персы, цирийцы, финикийцы, хетты, егертяне, гиксосы. Не все из них, далеко не все. Кто-то спросил, а что будет после? И всадник ответил, увидим, может, вечность, может, бесконечные новые миры, а может, ничто он.